У меня не укладывается в голове, что это и есть та грозная фигура за кафедрой. И я многое бы отдал за то, чтобы знать, что я сделаю, если эта шкура когда-нибудь вновь получит право спрашивать у меня старого солдата «Боймер, как будет «ен парфей»» от глагола «aller». А пока что Миттельштетт начинает разучивать развертывание в цепь. При этом он благосклонно назначает «Конторака» командиром отделения. Он делает это из особых соображений. Дело в том, что при движении цепью командир все время должен находиться в 20 шагах перед своим отделением. Когда подается команда «Кругом марш», цепь делает только поворот кругом, а командир отделения, внезапно очутившийся в 20 шагах позади цепи, должен рысью мчаться вперед, чтобы снова опередить свое отделение на положенные 20 шагов. И того это получается 40 шагов бегом марш. Но как только он прибегает на свое место, проводящий занятие офицер просто-напросто повторяет команду «кругом марш» и ему снова приходится, сломя голову, нестись обратно. Таким образом, отделению и горе мало. При каждой команде Оно только делает поворот, да проходит с десяток шагов. Зато командир так и снует туда и сюда, как грузик для раздвигания штор. Это испытанный метод из богатой практики Химмельштосса. Конторек не вправе ожидать от Миттельштета другого отношения к себе. Ведь он когда-то оставил его на второй год, и Миттельштет совершил бы страшную глупость если бы не воспользовался этим прекрасным случаем, прежде чем снова отправиться на фронт. Приятно сознавать, что служба в армии дала тебе, между прочим, и такую блестящую возможность. После этого, наверное, и умирать не так тяжело. А пока что конторок мечется, как затравленный кабан. Через некоторое время Миттельштадт приказывает закончить, и теперь начинается ползанье, самый ответственный «Раздел обучения». Опираясь на колени и локти, по-уставному прижимая к себе винтовку, Конторек тащится во всей своей красе по песку в двух шагах от нас. Он громко пыхтит, и это пыхтение звучит в наших ушах, как музыка. Миттельштет подбадривает рядового Конторека, цитируя для его утешения высказывания классного наставника Конторака «Ополченец Конторек» Нам выпало счастье жить в великую эпоху, поэтому мы должны напрячь все силы, чтобы преодолеть все, если даже нам придется несладко. Конторок выплевывает грязную щепочку, попавшую ему в рот, и обливается потом. Миттельштет наклоняется пониже и проникновенно заклинает его. И никогда не забывайте за мелочами, что вы участник великих событий, ополченец Конторок. Удивительно, как это конторок до сих пор не лопнул от натуги. Особенно теперь, когда не сменил урок гимнастики, во время которого Миттельштадт великолепно копирует своего бывшего учителя, поддерживая его под зад при подтягивании на турнике и добиваясь правильного положения подбородка. При этом он так и сыплет мудрыми сентенциями. Совершенно так же обращался с ним в свое время конторок. Затем Миттельштетт отдает дальнейшие распоряжения по службе. Конторок и Бетхер за хлебом! Возьмите с собой тележку!» Через несколько минут Конторок и его напарник выходят с тележкой из ворот. Конторек злобно понурил голову. Швейцар горд тем, что его нарядили на легкую работу. Гарнизонная пекарня находится на другом конце города. Значит, им придется идти туда и обратно, «Через весь город». Ха. «Они у меня уже несколько дней туда ходят», — ухмыляется Миттельштет. «Их уже там поджидают. Некоторым людям нравится на них смотреть». «Здорово», — говорю я. «А он еще не жаловался?» «Пытался. Наш командир смеялся до слез, когда узнал об этой истории. Он терпеть не может школьных наставников. К тому же я ха, флиртую с его дочкой». «Конторок тебе подложит свинью на экзамене». «Наплевать», — небрежно бросает Миттельштадт. «Все равно его жалобу оставили без последствий, потому что я сумел доказать, что почти всегда наряжаю его на легкие работы». «А ты не мог бы устроить ему совсем кислую жизнь?» — спрашиваю я. «Возиться неохота. Уж больно он глуп», — отвечает Миттельштадт тоном великодушного превосходства.